Глава 68 Теперь еще сильнее жду мужа обратно, чтобы уже заранее ему хоть немного насолить. Вызвала-таки маму к нашему временному двору на несколько месяцев. Я столько шуток слышала про нелюбовь зятьев к близкому общению с тещей, что пусть вот пообщаются. Мама до этого отказывалась приезжать, ссылаясь на дела в своей провинции. Как я думаю, просто опасалась. Но узнав про то, что станет бабушкой, вскоре прибыла. Встреча была непростой. Я видела, что она чувствует себя неловко. Я сама это ощущаю. Прошло столько лет. Первая подошла к маме и крепко обняла. Я знаю, что она меня любит и по-своему всегда старалась защитить. А я ее еще больше люблю. Это же моя мама. Риган вернулся только спустя долгих два месяца. Вышла посмотреть его приезд на парадный балкон. Выхожу уже с небольшим животиком. А есть что предъявить. Пока накинула на себя плащ, чтобы сразу не демонстрировать аргументы. Я, конечно, к этому времени подостыла. Тошнота с утра не мучает, появилось много новых интересных ощущений, но все равно, такой спускать нельзя. Риган верхом на своем черном красавце коне отсалютовал мне. Улыбается супруг весело и безмятежно, спокойный такой, но я по глазам его бессовестным вижу, все знает, понимает и жутко доволен. Не кивнула и не махнула в ответ, вздернула подбородок и удалилась с балкона. Оказавшись в помещении, сразу сбросила весь лоск и мчусь вниз, чтобы встретить Соула. Соскучилась ужасно. «Ваше Величество, не торопитесь, так вам нельзя!» Тут же заволновались следующие за мной по пятам придворные. Соул уже вошел в холл, когда я появилась на лестнице. Сразу сбавила темп и чинно спускаюсь по ступеням. Риган посмотрел на меня весело. Затем в пару мгновений преодолел разделяющее нас расстояние и под испуганные вздохи придворных взял на руки и понес наверх. «Меня и императрицу сегодня не беспокоить», бросил император напоследок приказ. Сол занес гордо молчащую меня в нашу опочивальню, там поставил посреди комнаты и осторожно дотронулся до края моего плаща. Одна из любимых имперских игр. Развернуть свой живой подарок. «Ты позволишь, Эль?» «Да». Риган очень аккуратно и бережно снимает с меня плащ. Его взгляд останавливается на моем животе. Глаза императора подозрительно заблестели. Соул встал передо мной на колени, обнял за талию и прижался щекой к животу. Тут же по этой щеке и получил... Не сильно, конечно, но удар юный боец все-таки обозначил. Чувствую, характером в папа пойдет. Император весело фыркнул. «Это ведь мальчикаль Лекарь сказал, что да. Я думала, о чем сейчас скажет Соул, начнет ли что-то объяснять или скажет что-то, из-за чего мы точно поругаемся, а может, извиниться. Но Риган удивил. Я задолжал тебе подарок, Эль. У нас уже была свадьба, коронация. Теперь ты ждешь нашего ребенка, а я так толком ничего такого тебе не подарил. Я уезжал, чтобы сделать тебе этот подарок. Какой подарок? Совершенно не понимаю я, о чем сейчас говорит Соул. вместо ответа император достает из-за пазухи, свернутую в трубочку, карту. Границы Империи вновь изменились, посмотри. Я разворачиваю карту. И где именно? Присмотрись к Нариде. «Ее береговой линии видишь?» «Ой, а что там вместо береговой линии? Где она?» «Почему там обозначена скалы?» Я была в Нариде вместе с группой сильнейших магов Империи и геологами. Была проведена работа по исследованию местности и возможности ее поднятия, а также установки природных барьеров против затопления. «Ты жрица природы? Скажи, ждет ли теперь Нариде затопление?» Мы приподняли плато в нужных точках и нарастили скалы вдоль берега. Карта выпала из моих дрожащих пальцев. Спрятала лицо в ладонях. Слезы льются ручьем. Я сейчас еще и особо эмоционально стала. Да уж, Сол — опытный стратег. Зашел сразу с козырей. «Эль, почему ты плачешь?» — обеспокоился супруг. «Неужели у нас не вышло?» «Нет, все получилось, спасибо». «Ну и все, я разрыдалась». Какое же облегчение! Словно камень с души упал. Родные земли не уйдут под воду. Так готовилась, собиралась ругаться. Как-нибудь страшно мстить, а сейчас понимаю, что ничего Соулу не будет. Риган аккуратно взял меня на руки и утащил в кровать. Спустя время, когда мой живот уже было не спрятать ни под каким самым хитрым платьем, стали приходить тревожные сообщения со стороны юга. — Риган, нам надо выезжать. Император отрицательно качнул головой. Тебе не рекомендована тряска, дорога не близкая. Ещё больше тебе не рекомендовано подвергать себя опасности в такой период. Беременная жрица сражается с монстрами, плавает в озере, кишащим чудовищами и путешествует мир мёртвых. Нет. Невольно улыбнулась. Ты можешь выйти раньше с войском? и Я не на карете поеду. Сейчас у меня получается продержаться в третьей ступени трансформации два часа. Я в этом состоянии очень быстрее. Лечу плавно, без всякой тряски. Покрою за два часа. Полдня передвижения войска. Затем перерыв. Я остаюсь отдыхать под охраной в заранее оговоренных точках. Вы двигаетесь дальше. Я нагоняю после отдыха. Далее. Когда прибудем на место, я не стану никуда нырять. Сейчас у меня достаточно сил. Только ноги помочу. Я не думаю, что там такой же огромный прорыв, какой был в столице. Видели всего пару монстров. Сообщения об уничтоженных деревнях нет. Зато сделаем дело. У меня прибавится сил для будущего открытия истока. Чем дольше мы медлим, тем больше будет жертв». Супруг тяжко вздохнул и нехотя кивнул. «Хорошо, собираемся». Место, в которое мы едем с Соулом и имперским войском, несмотря на печальные вести об открывшемся портале, приятно меня поразило. Красивые места. В основном хвойные леса, теплый мягкий климат, приветливые люди, небольшие чистые города. Поиск привел нас к берегу океана. «Вон та скальная гряда». Говорю я, указывая на острый пик грозной черной скалы, теряющейся в туманной дымке. Скала врезается в воды океана, за что вода яростно бьет твердыню волнами. Там в скалах пещеры и подземное пресное озеро. Пройти туда непросто, надо ждать отлива. У нас будет несколько часов, а потом нужно будет выйти, поскольку многие проходы затапливает Мы окажемся на некоторое время заперты с монстрами. «То есть туда еще и войска не взять?» Мрачно произнес Риган. Думаю, да, только отряд. Пещера с озером небольшая. А что, если я аккуратно снесу часть скалы, чтобы облегчить доступ к озеру? Отрицательно качаю головой. Почему нет, Эль? Я хочу закрыть сегодня портал и сразу же, как получу связь с озером, попытаться возродить исток. Нам больше не придется тогда волноваться из-за монстров. Здесь, ты уверена, Эль? Да. Тебе тут не нравится? Отличный климат, хорошая сухопутная доступность. «А водные подавно?» «Очень красивые и спокойные места. Условия для создания истока есть. Озеро будет скрыто скалами. Его воды впадают в океан. Представляешь, Риган, у истока будет непосредственная близкая связь с целым океаном». Супруг улыбнулся. «Ты, жрица Эль, тебе и выбирать место. Я приму любое твое решение. Места здесь и правда весьма хороши. Я буду рад здесь осесть».